Глава 5: Советник Кунца в роли добровольного сыщика. Советник Эрих Кунца принадлежал к той группе горожан, которая больше всего возмущалась и негодовала по поводу безуспешных попыток полиции разоблачить таинственного преступника. Обнаружение виновника всех этих убийств казалось ему делом простым и понятным, не требующим никакого особого ума.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 собственном домике, обставленном с чисто немецкой и сентиментальной комфортабельностью. Конечно, сам господин советник, несмотря на всю свою чиновничью аккуратность, не мог бы в должной мере поддерживать порядка царившего в его четырехкомнатной квартире. Он был одинок, и все его попытки сочетаться с законным браком потерпели неудачу. Увы, почтенный советник не блистал ни красотой, ни красноречием, и все его пламенные излияния по стилю скорее напоминали исходящие и входящие бумажки, и не могли зажечь ответной страстью сердца молодых особ, к которым были обращены. Вследствие этого советник, несмотря на возраст, подходивший к роковому пятому десятку, так и остался холостяком, ограничив свои любовные увлечения, размеренными и помеченными в записной книжке визитами девиц, которых, встречая на улице, обычно не узнают. Образцовому же порядку в своей квартире он был обязан молодой прислуге Софии Шлюккель, Миловидной девушке, игравшей в его холостом хозяйстве, роль гораздо более значительную, чем это было обусловлено при найме. «Придя домой».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 Девушка подошла с легкой гримаской. Советник, не вставая с кушетки и не меняя положение, ласково ущипнул ее за места, не подлежащие оглашению. — Принесите мне, пожалуйста, синюю папку с вырезками. Она лежит в правом ящике письменного стола. Девушка ловко выскользнула из его слишком настойчивых объятий и поспешила исполнить приказание.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 Вырезки относились к делу дюссельдорфского убийцы, и на каждой из них аккуратно была сделана пометка с числом и номером газеты. Убийство госпожи Кун, убийство Розы Олигер, убийство инвалида Шера, нападение на госпожу Пеннинг, госпожу Флаке, Анни Гольдгауэр, госпожу Мантель, рабочего Корнблюма, читал господин Кунца, загибая пальцы левой руки, Гертруды Хамахер, Луизы Ленцен, госпожи Маурер. Все эти имена были им тщательно выписаны на отдельной бумажке, приложенной к вырезкам. «Одиннадцать жертв», насчитал советник. Ему почему-то показалось, что он пропустил кого-то, и число жертв должно быть больше на одну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 Обычно, когда Софии нужно было по какой-либо причине уйти из дому, она всегда спрашивала его разрешения. До сих пор он не замечал нарушения этого правила. Господин советник вообще терпеть не мог ничего выходящего из рамок его строго распределенной, разграфленной жизни. Внезапно он вспомнил. Совсем недавно, два дня или три тому назад,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 госпожи шванебах встретив ее удивленный взгляд советник остановился снял шляпу и сказал добрый вечер фрау шванебах я ищу софию не видели ли вы ее софию мне кажется она пошла туда последовал жест рукой с каким то молодым человеком молодым человеком Чуть было не вскрикнул советник, но вовремя сдержался, так как это восклицание фрау Шваннебах непременно истолговало бы в определенном смысле. Господин советник, подобно страусу, прячущему голову и воображающему, что его никто не видит, полагал, что соседи ничего не знают о его истинных отношениях к Софии. Между тем... Эта тема уже давно перестала интересовать его соседей, как всем известная и потому надоевшая. — Ага, — пробормотал советник и, приподняв шляпу, раскланился. Ему хотелось немедленно же отправиться в указанном госпожой Шванабах направлении, но по тем же причинам он не мог этого сделать, и потому он пошел в противоположную сторону — храбро выдержав испытующий взгляд соседки. Дойдя до первого переулка, он свернул в него и боковой улицей обошел свой дом, минуя бдительные око госпожи Шваны Бах. Так он прошел несколько кварталов, встречая на своем пути одиноких пешеходов. Наконец ему показалось, что впереди него в темноте мелькнули два силуэта — мужчины и женщины. Он ускорил шаги. Да, сомнения быть не могло. Впереди шла парочка, причем мужчина обнял свою спутницу за талию и что-то в полголоса говорил ей. Советнику даже померещилось, что это была его прислуга. Он тихонечко перешел на другую сторону и пошел вслед за парочкой, стараясь не упускать ее из виду. Сердце его замирало от страха и сознание, что может быть у него в руках, ключ к таинственному преступлению. Он нащупал в кармане брюк маленький браунинг, который завел недавно на всякий случай. Парочка довольно медленно шла впереди, не оглядываясь и продолжая тихо беседовать.